Глава четвертая. Я внимательно рассматривала мужчину. Сгустившиеся сверхмеры сумерки мешали это сделать, так что я бесстрашно шагнула вперед, решив сразу выяснить, кто это тут ко мне. То есть, к наместнику. Пожаловал. И с какими целями? Добрый вечер. Я нейтрально улыбнулась и отметила, что мужчина уже не молод, но при этом довольно и статен. Скорее всего из бывших военных. На это явно намекала его выправка, а по левой щеке расползся некрасивый рубец от старого ранения, который придавал суровому лицу с упрямым квадратным подбородком некоторое зверское выражение. Взгляд темно серых глаз прямой, изучающий. Такой лгать и воровать непривычен. И что же бравому демону военному понадобилось в моем замке? «Я могу проводить вас в замок, на утолить моё любопытство?» По какому вопросу вы к господину Дэниелю? Управляющая, Леди, хочу предложить лорду наместнику свою кандидатуру? О, я искренне удивилась. Еще раз тщательно осмотрела собеседника, что не ушло от его внимания, и Деван удивленно приподнял бровь. Простите, не думала, что вы управляющий? Вы ведь военный или я что-то путаю? Есть немного. Мужчина чуть недовольно прищурился. «Так заметно?» «О да!» Я беспечно рассмеялась и неожиданно решила поделиться на а заодно польстить незнакомцу. «Вы даже представить себе не можете, сколько сброду уже посетила наш замок! Вы на их фоне выглядите настоящим генералом!» Мужчина тихо хмыкнул, а затем склонил в благодарность голову, принимая комплимент. «Так могу я надеяться на то, что вы проводите меня в замок, юная леди?» О, я скорбно вздохнула и отрицательно покачала головой, потому что за эти несколько мгновений уже успела принять нужное решение. Прошу простить, но у меня дела. Розы. И оправдывая свою сельфидную внешность, махнула ручкой в сторону беседки, затем широко улыбнулась и доверчиво поделилась секретом. Но я укажу вам направление вон туда. Уверена, вы не собьетесь с пути здесь близко? Господин Дэниель в отъезде, но обещался прибыть к вечеру, так что вам повезло, возможно, он уже в замке. Демон благодарно кивнул и, не став тянуть с исполнением, одним махом вскочил на виверну и пришпорил зверюгу, которая послушно взмыла ввысь. Безна! А у меня только свои ножки. Я перекинула плащ через руку, чтобы он не путался в ногах. Напоследок не удержалась и сорвала розу, которая, казалось, сама тянулась ко мне в руку. И что есть, мочи побежала к дубу и тайному ходу. Быстрее! Не знаю, почему, на мне уже не терпелось познакомиться с этим управляющим поближе. И пусть он будет не слишком опытен, но каким-то шестым чувством я понимала, что он может оказаться именно тем, кто мне нужен. По крайней мере, мне очень понравился его честный и открытый взгляд, а это, исходя из моего уже немалого опыта общения с кандидатами, дорогого стоило. Так что быстро-быстро бегом! До спальни наместника я бежала почти час. Еще минут десять приходила в себя, пытаясь отдышаться от забега. Лихорадочно искала невесть куда за пропастившуюся травку грубоуста, и только спустя часа полтора после встречи я была готова настолько, что решительной поступью спустилась вниз, где узнала от слегка удивленного моим появлением Гровкина, что в замке поздний посетитель. «Кто и зачем?» «Соискатель на должность управляющего, господин Дэниель. гремлин чуть поморщился и тихо добавил. «Из бывших военных, кажись». «А чем тебе не любы военные?» — я удивилась. «Да тошные они, и нашу братью особо не жалующие». «Не беспокойся, я позволила себе чуть улыбнуться и успокоить старца. Ты все равно лучший. Это знаю я и никому не позволю считать иначе, даже управляющему демону». На лице старика расцвело сначала искреннее удивление, а затем настолько всеобъемлющее обожание, что мне стало слегка неловко, а Гровкин, смахнув выступившую слезу счастья, с достоинством прошелестел. «Благодарю вас, господин Дэниэль. Это самые прекрасные слова, которые я когда-либо слышал. Это честь служить вам». Гремлин выдохнул и уже более деловым тоном поинтересовался. «Будете принимать просителя?» «Да, все как обычно. Особое спецменю для соискателей». Спецменю включало в себя чай с нужными травками и угощение с ними же для гостя, которого я отправилась принимать в кабинет. За время собеседования я уже сделала для себя некоторые выводы и наработки, и знала, что далеко не все любят чай, но редко кто отказывался от печенек и сладостей. Казалось бы, мужчины, а нет. Сладкоежки каких поискать? Кроме того, пока претенденты на должность управляющего пили чай и угощались, я изучала их резюме и рекомендательные письма, а уже после мы приступали к беседе, начиная разговор с деловых качеств и опыта и неизменно заканчивая его с заковыристыми вопросами с моей стороны и правдивыми ответами с другой. Интересно, каковы грешки и тайные желания господина военного? Ожидание затягивалось и у Джерара закрались подозрения, что господина-наместника сегодня вообще не будет. Но в гостиную, где ему милостиво разрешили ожидать лорда, неожиданно вошла мелкая девчушка-служанка и пескляво пригласила его следовать за собой, дескать, господин уже прибыл и готов принять гостя. Неожиданно. И вовремя. Замок приятно радовал чистотой и ухоженностью, было видно, что хозяева тщательно следят за его внешним видом и не дают послаблений прислуги. Неплохо, он ожидал худшего. О предыдущем наместнике ходили слухи, что тот, в принципе, ненавидит все живое, делая исключение лишь для юных немфеток, которых был готов любить круглосуточно. За что, кстати, и поплатился жизнью. Тоже весьма мутное дело. Итак, кабинет. Ожидаемо. В доспехах. Нагло. Если бы сам Джерарда не скрывался, то его бы это откровенно разозлило. Но, с другой стороны, ход был весьма умным. Так наместник сразу показывал, кто здесь хозяин. Определенно, этот мальчишка не глуп, и если не умрет раньше времени, то из него выйдет толк. Присаживайтесь. Парень ответил неожиданно низким басом, и Джеру показалось, что во тьме шлема промелькнула усмешка. Слуги доложили, что вы хотите предложить свою кандидатуру на место моего управляющего, это верно? Да, господин Дэниэль», — Демон сдержанно кивнул, подошел ближе и положил на стол рекомендательные письма почти один в один списанные с писем своего нового управляющего. Будете читать. Или я могу рассказать своими словами? — Почитаю. Мальчишка явно усмехнулся снова и махнул Джеру рукой на кресло. — Присаживайтесь, господин Джер. Гвинси сейчас принесет чай. Можете пока отдохнуть с дороги. Вы прибыли издалека? — Да, с западных угодий лорда Тенкли. Демон не стал отвечать более развернуто, потому что видел. Наместник уже внимательно вчитывался в верхнее письмо, тщательно изучая почти правдивую информацию. Через несколько минут все та же служанка принесла чай, печенье и даже сладости, на что Джерардо удивленно хмыкнул, но решил опробовать мастерство местных кулинаров. Они плохо, только что-то тут не то. Инстинкты натужно завопили, что кроме ванили и сахара в печенье добавлено нечто недопустимое, и демон начал жевать медленнее, чтобы попытаться определить, что именно. Запил чаем, чтобы разбавить вкус, и чуть не поперхнулся. В чае с жасмином плавала одна небезызвестная ему травка. Так вот в чем фокус». «Шельмец! Каков шельмец!» «Господин Джер, что-то не так?» Лорд, заметив неуместную задумчивость гостя, отложил бумаги в сторону, дождался, когда демон отрицательно качнет головой и, чуть поддавшись вперед, доброжелательно поделился. «Обожаю пострепушки своих поварих. Они просто чудо, верно?» Так и растолстеть недолго. «А теперь к делу так с какими целями, вы говорите, прибыли в мой замок? При свете магических шаров демон оказался еще старше, чем я сумела разглядеть его при первой встрече. Даже удивительно. Или это его шрам так старил? Периодически косясь на угощающегося кандидата в управляющие, я внимательно читала рекомендательные письма и удивлялась вновь. Он действительно был бывшим военным. Причем уже отошедшим от дел и последние восемь лет занимающимся как раз управлением. Сначала помогал дальнему родственнику, только-только принявшему дела, а затем, когда родич освоился и вошел во вкус, то по его же рекомендации отправился помогать другому нуждающемуся в помощнике лорду. Как раз тому самому лорду Тенкли, который, если мне не изменяла память, владел самыми западными угодьями проклятых земель. Что ж, в целом письма хороши и настраивают на позитив. Только что это мы так пристально рассматриваем чай? «Господин Джер, что-то не так?» Демон перевел на меня задумчивый взгляд, затем неуверенно передернул плечами, и я решила быстренько отвлечь его от кружки. Если военный, то мог и заметить что-то постороннее. Обычно у тех, кто служил, весьма развита интуиция и обоняние. Тем более возраст. Это не выпускник, который ничего толком не знает. Это ветеран. Эх, была не была. Я чуть подалась вперед и иронично улыбнулась, хотя вряд ли гость разглядел во тьме шлема мою улыбку. Обожаю пострепушки своих поварих, они просто чудо, верно? Так растолстить недолго. А теперь к делу. Так с какими целями вы говорите прибыли в мой замок? Хочу помочь вам в нелегком деле управления, господин Дэниель. Ответная улыбка демона была кривоватой, но только лишь из-за шарама. Прошел слух, что вам это необходимо, хотя я крайне удивлен. Ваш замок в идеальном состоянии, а прислуга вышколена так, что можно только позавидовать. По-доброму, конечно. Понимаю, моя кандидатура может показаться вам не слишком подходящей по многим причинам, например, мой возраст или военное прошлое, но уверяю, я готов приступить к делу буквально сию секундно и не разочарую вас. Все, кто меня знает, отзываются обо мне как о скрупулезном и ответственном демоне, четко знающем свое дело. Не спорю, если вы захотите поговорить с моими бывшими работодателями лично, то они могут упомянуть и об излишней требовательности. Но, поверьте, это еще ни разу не пошло во вред. Лишь на пользу». «Хм, красиво говорит». Я старательно обдумывала каждый ответ демона. Задавала вопросы по работе, чередуя их с личными. Планы на ближайшее будущее, семья, иная ответственность, мечты. На что неизменно получала скупые, но весьма интересные ответы. «В планах помощь мне». Из ближайших родственников, родителей и сестра, у которой своя семья. С ответственностью все прекрасно. А мечты? Знаете, в последнее время как-то не до них. Джер хмыкнул и чуть скривился. Хотелось бы отдохнуть, но все как-то не до этого. То одно, то другое. А с другой стороны, какой отдых? Так и умереть от скуки недолго, как думаете? Решение было уже принято я его озвучила, стараясь не слишком широко и радостно улыбаться. Думаю, вы очень интересный собеседник и невероятно умный и ответственный работник, господин Джер. И если вас не смутит клятва на крови, то я беру вас на испытательный срок на два месяца. По его истечении и итогам мы либо расторгнем соглашение, либо продлим его на более долгий срок. Ну так как? Ваше решение, господин Джер. Клятва на крови? Наглец. Хотя два месяца. Да, двух месяцев должно хватить. Я бы хотел для начала уточнить моменты, касающиеся оплаты и проживания. Десять золотых и проживание на первом этаже в покоях для управляющего. Там четыре комнаты, включая кабинет, гостиную, спальню и ванную. Если вы прилетели на Виверне, для нее вам... Отдадут стоило. Питание за счет замка. Отчитываться будете лично мне. Кроме того, у меня уже есть управляющий гремлин, которого я ценю. С ним вы будете сотрудничать по бытовым вопросам. Что-нибудь еще? Я согласен. Я с трудом удержала радостный виз, когда демон согласился на мои условия. Не без основания опасаясь, что клятва на крови вызовет ярый протест, сейчас я едва удерживала бушующие внутри меня эмоции. И, кажется, у меня это не очень получалось, так как из ноздрей повалил густой дым от внутреннего огня. Простите, я смутилась и замахала перед собой рукой, разгоняя серый дымок. Нервничаю немного. Демон, понимающий, хмыкнул, а затем слегка удивленно уточнил. «У вас в роду были огненные расы?» «Да, бабуля по материнской линии, Саламандра». Я не видела смысла скрывать, так как буквально через неделю состоится званый ужин, где мой новый управляющий познакомится со всей без исключения семейкой. И уж бабуля-то точно явит себя во всей красе. Как удивительно. Демон удивленно качнул головой, но больше расспрашивать не стал. Вместо этого поднялся с кресла, подошел ко мне и протянул руку. Клятва, господин Дэниэль. Не хочу показаться чересчур настойчивым, но время позднее. «Уверен, мы с вами еще успеем обсудить все интересующие вас нюансы, но уже завтра». Торопливый какой, но он прав. Время уже к полуночи, мы засиделись. Процедура клятвы на крови не отличалась зрелищностью, но обладала весомым преимуществом перед остальными. Давший клятву не мог предать, солгать и навредить даже косвенно, что для меня на текущий момент было весьма актуально. Как таковых, слов звучало тоже очень мало. Телодвижений совершалось еще меньше, что радовало меня безмерно. Мне не придется говорить свое имя и обнажать руки. А Джеру достаточно лишь поклясться жизнью и честью, что он будет служить мне. Что демон и сделал, разрезав вынутым из-за кинжалом ладонь и позволяя крови стекать на мою подставленную руку во время произнесения слов древней клятвы. Кровь впитывалась в перчатку доспеха, а по моей коже пошли мурашки, подтверждающие, что я только что приняла в служение высшего демона и не... некроманта? Джер закончил говорить и без видимой брезгливости лизнул ладонь, закрывая рану. А я сидела и с диким изумлением пучила глаза на своего нового управляющего, пытаясь унять внутреннюю дрожь неприятия. Бездна! Вот это дядя на пенсии! «Господин Дэниэль, с вами все в порядке?» «Да». Я мотнула головой и с трудом, но взяла себя в руки. «Уточните, пожалуйста, вы маг?» «Да, немного». Демон кивнул, но я увидела в его взгляде настороженность. «А меня разобрало зло». «Как он посмел скрыть от меня этот существенный факт?» «Профиль». «Некромант, вас это смущает?» слегка я глухо рыкнула но уняла раздражение впрочем вы правы время позднее на сегодня можете быть свободны грэни покажет вам покое увидимся завтра мужчина склонил голову прощаясь и ушел а я а я дождалась когда за ним закроется дверь выждала контрольные пять секунд и выругалась громко от души Я не любила некромантов. Я очень не любила некромантов. И тому была причина. Аж целых две. Извали их Карлос и Леонсио, два закадычных дружка, которые были старше меня на два года, и в один прекрасный день решили, что имеют право портить жизнь милой девочки-первокурсницы. Война длилась три года и закончилась лишь тогда, когда этих оболтусов выпустили из стен Академии. Увы, увы! В этой войне я слишком часто терпела поражение, чтобы с приязнью вспоминать некромантов в целом. Естественно, мстила, причем весьма успешно, но это выводило наше противостояние лишь на новый виток и рождало слухи и сплетни. Они были нелепыми, но они были. Кто-то утверждал, что друзья пылают ко мне... Неземной страстью и просто пытаются таким образом явить свой интерес. А кто-то, наоборот, с пеной у рта доказывал, что это я не даю старшекурсникам прохода, но все никак не могу определиться, кто же из них мне нравится больше. Нравы. На самом деле, я ненавидела их замерзкие выходки, пахнущие тухлятиной. А они презирали блондинок и светлые расы в целом, только и всего. И вот теперь я не люблю некромантов. Всех априори. Бездна. Ну почему он не огненный или хотя бы воздушный? Было бы в разы проще. Хотя наверняка я зря нагнетаю. Джер ведь не они. Я понуро плелась наверх, меньше всего в этот момент желая встречаться со своим управляющим завтра. А ведь еще прием через неделю. Но затем... О да, у меня есть чем ответить господину управляющему, посмевшему скрыть от меня сей важный факт. По губам скользнула усмешка предвкушения, и шаги стали легче, а план начал оформляться. Уверенно господин бывший военный не очень жалует женщин, тем более юных и капризных сельфит, которые являются глупыми, но любимыми родственницами наместника. Что ж, проверим. А если справиться, то через два месяца познакомимся по-настоящему. В любом случае придется открывать свои карты. Но прежде... Прежде я протестирую господина управляющего. «По всем статьям!» До этого дня Джерардо давал клятву на крови лишь раз, когда присягал своему командиру. Так что знание о том, что его наниматель, в какой-то мере Саламандра, стало не лишним. Вместе с последними словами клятвы по телу пронеслась такая волна удушающего жара, что в какой-то момент демону показалось, что начали плавиться кости. Но последней капли его крови впитаться в перчатку наместника, как все прекратилось, и Джерар смог выдохнуть. Вот так авантюра, безна. Знал бы, никогда бы не согласился. Хотя что жалеть? Поздно. А мальчишка, кажется, не любит некромантов, с чего бы. Впрочем, это не к спеху, Разберется. Обозначенная Гренни ждала его в коридоре и стоило демону уточнить, где его покои, как девчушка услужливо присела в книгсине и торопливо засеменила вглубь коридора. Вот, господин, проходите, располагайтесь, я пока застелю постель. Через полчаса Джерарда, сдержанно кивнув служанки, рухнул на кровать, радуясь, что она не самых маленьких размеров. Конечно, не его домашняя. Но и не гарнизонная. Эх, сейчас бы ту сельфидочку под бочок. Кстати, так и не спросил, кто она. Вряд ли просто мимо проходила. В их проклятых землях в принципе случайных прохожих не бывает, тем более и светлых рас. Жаль, если подружка-наместника. Жаль. Мужчина поправил медальон, обеспечивающий ему стабильную работу Морока, старившего его на все триста лет. Повернулся на бок и закрыл глаза, планируя уснуть как можно скорее. Впереди два месяца работы под прикрытием. Ему не привыкать. Но нюансы на сей раз были забавными. Наверное, даже хорошо, что ему пришел в голову именно этот план что наместник — весьма интересный парнишка, что замок, что сельфидочка, пока еще неизвестная, что истинные, но пока довольно мутные цели их общего противника. Да, ностальгия по старым временам, когда он служил в отряде тайной стражи, просто одолела. И если бы не завещание деда, ставшее неожиданным для всей родни, Он бы до сих пор там служил и радовал отца. Тот всегда говорил, что крайний горд выбором сына, пошедшего по его стопам. Глядишь, лет через сто пятьдесят и отца бы на посту начальника сменил. Кто знает. Но, увы, у него другая судьба. В принципе, не худшая, просто другая. А Сельфидочка все таки чудо, как хороша.